Комментарии. Романом Криссера Валентин Пикуль продолжил одну из своих любимых тем. Тему истории Дальнего Востока, в которую он окунулся, работая еще над богатством и обдумывая позднее судьбу Акини Сан. Решение создать роман появилось внезапно. Предшествовала ему страшная трагедия, обрушившаяся на нашу семью. Перед последним экзаменом на 10 класс утонул в море мой сын Виктор который готовился к поступлению в Севастопольское высшевоенное морское училище имени Нахимова. «Валентин Савич сполна разделил со мной это горе, поддерживал меня своим вниманием и сам долго не мог настроиться на привычный для него творческий режим. Но однажды сказал мне, я напишу роман о действиях бригады Владивостокских крейсеров в период русско-японской войны. Эта тема мало отражена в научной и художественной литературе, Главным героем будет молодой Мичман и посвящу эту книгу светлой памяти Виктора. Приступая к работе, Валентин Савич планировал написать роман за месяц, и он почти уложился в намеченный срок. 25 января положил перед собой на стол первый лист романа с посвящением, а 3 марта 1985 года поставил последнюю точку. Роман Крессера был приурочен пикулем к трагической для нашей страны годовщине Цусимского сражения. В одном из интервью Валентин Савич говорил «Я сознательно решил откликнуться на эти события. Мне хотелось предвосхитить самурайские вопли по поводу юбилейных для них торжеств, напомнив, во-первых, о беззаветном героизме русских моряков, и, во-вторых, рассказать о том, что была еще первая битва при Цусиме в 1904 году, когда три наших крейсера приняли неравный бой с целой эскадрой японских броневых крейсеров под флагом Гиконоя Камимуры. Рюрик героически погиб, открыв Кингстоны, а два крейсера вернулись во Владивосток. Впервые Роман увидел свет в восьмом и девятом номерах журнала «Молодая гвардия» за 1985 год. Договор на публикацию был заключен автором с главным редактором журнала Анатолием Ивановым. Нужно отметить, что Анатолий Степанович в трудные для Валентина Савича времена не боялся печатать его книги и всегда поддерживал морально, хотя лично они знакомы не были. По форме изложения роман Крейсера мало характерен для пикулевской манеры письма. Книга не разбита на главы, автор хотел, чтобы читатель прочел произведение как бы на одном дыхании. Действие романа развертывается в основном на дальневосточных морских коммуникациях в период русско-японской войны где в полную меру проявились мужество и героизм, стойкость и самопожертвование наших моряков во славу Отечества. Вызывает искреннюю симпатию главный герой – Мичман Панафидин. Панафидин – образ собирательный, но не исключено, что он имеет своего прототипа. Уж очень пристально и дотошно изучал автор «Панафидинский летописец», опубликованный пушкинистами в 1915 году. И это, по-видимому, не случайно. Дело в том, что детские воспоминания об отчем доме у Валентина Савича, как и у большинства людей, связаны с различными мелочами. Так в семье Пикулии были вилки и ложки с гербом рода Панафидиных. Со слов бабушки Василисы Минзевны Карениной, которую Валентин Савич очень любил и которой посвятил роман «Нечистая сила», ее муж был барский барин из дворянского рода Панафидиных. Это был древний дворянский род, ведущий начало Адея Панафидина по прозвищу Улита владевшего имением в Ржевском уезде. В роду было 13 морских офицеров. Были и писатели. Есть во всем этом что-то загадочное. Не из тех ли времен и мест залетела божья искорка и разгорелась в творчестве Пикуля. Небольшой по объему 15 авторских листов роман чаще печатался в сборниках. В 1987 году современник выпустил книгу под названием «Невидимки», включающую романы Богатство и Кресера. В 1988 году Днепропетровское издательство Проминь повторило это издание. Кресера и Три возраста Акинисан объединил сборник, выпущенный военным издателем в 1988 году. Отдельная книга и роман в 1989 году вышел в издательстве Современник в малоформатном исполнении. В этом же году Софийское военное издательство обнародовала роман Пикуля с ласково звучащим по-болгарски названием «Крайцерите». Автор получил много восторженных откликов на свой роман. В них благодарность, признательность, восхищение и упреки. Зачем убивать Панафидина? Лучше Житецкого? Не могу не сказать и о ложке Дегтя. Среди исторических персонажей в романе присутствует Николай Лаврентьевич Кладо. Тщательно изучая многочисленные источники, включающие мемуары очевидцев и современников, Валентин Савич пришел к убеждению, что его заслуги и роль в истории, мягко говоря, преувеличены, чем и вызвал на себя огонь со стороны потомка, сына Кладо. Дело Пикуля, включающее в себя ряд интригующих страниц, рассматривалось на самых высоких уровнях. Однако положительные оценки главного политического управления в лице Волкогонова, Института военной истории Министерства обороны и рецензента, кандидата военно-морских наук, капитана первого ранга, бывшего нахимовца Шевченко, пустили крейсера в дальнее плавание. Это была очередная и, как всегда, трудная победа в жизни Валентина Пикуля. Победа, подтверждающая правильность позиций, никогда не обходить сложные вопросы, открыто высказывать свою точку зрения, аргументированно отстаивать ее во имя торжества истины. Но стоило это дорого – потому что расплачиваться за все приходилось нервами и здоровьем. Расскажу еще об одном эпизоде, связанном с крейсерами. В связи с выходом романа, начальник военно-морской академии в Ленинграде, в ноябре месяце прислал письмо, в котором приглашал автора принять участие в читательской конференции по его книге. «Я очень долго уговаривала Валентина Савича поехать на встречу с моряками и городом его юности. Отложив все дела, он собрался в дорогу. Но каково же было его удивление, когда Пикуль получил телеграмму «Читательская конференция по книге крейсера в назначенный срок не состоится, а времени проведения сообщим дополнительно». Это была отписка. Лукавили организаторы конференции. До конца своих дней так и не дождался Валентин Пикуль ни слова от моряков Академии, чьи мнения и отзывы о своих книгах ценил больше всего. А разгадка сюжета оказалась банально простой. По сценарию конференции предполагалось разгромить автора романа. Но вдруг появилась опасность присутствия на конференции высоких чинов, влюбленных в творчество Пикуля. Для слуги двух господ единственный выход – отложить мероприятие. Как говорится, чтоб волки были сыты и овцы целы. Несмотря на все перипетии, у романа счастливая судьба. Крейсера не сели на мель, а плывут и плывут, завоевывая все большее количество читателей и почитателей. В 1988 году роман принес Валентину Пикулю звание лауреата Государственной премии СССР имени Горького. Незадолго до присуждения премии в Армении произошло страшное землетрясение. 26 декабря 1988 года Валентин Савич отправил в Россов Мин телеграмму: Денежную премию прошу перечислить в Фонд помощи пострадавшим при землетрясении в Армении. А закончить комментарий к роману Крейсера: Мне хочется сообщением, опубликованным в газете «Книжное обозрение» от 29 апреля 1988 года, которая гласила, что по опросу читателей в сотню лучших книг 1987 года вошли три произведения Пикуля из «Тупика», крейсера и «Фаворит». Короткий роман «Ступай и не греши» начинался буквально у меня на глазах и при этом весьма необычно. Весенним вечером 1989 года мы с Валентином Савичем подбирали миниатюры для новой книги, которая должна была содержать материалы только о женщинах. Раскладывая свои творения в хронологическом порядке, Валентин Савич пробегал каждую рукопись глазами, иногда отрывался, задумывался, вдруг неожиданно спросил, «А какое завтра число?» 8 марта», — улыбнулась я. «Ты сама поработай с миниатюрами, а я пойду к столу». «Что за спешка?» – удивилась я. «Завтра женский праздник, и хотя я его не люблю, ибо в этот день женщине достается еще больше хлопот, но хочу сделать тебе подарок. Начну сегодня писать роман, а закончу его к твоему дню рождения. Это будет подарок духовный. А материальный, – продолжил он, – купи себе сама. Договорились?» «Хорошо. А о чем роман?» «О любви. О женщине». В одном интервью Пикуль говорил, что в современном мире назрели вопросы морали и нравственности в отношениях сильного пола к слабому. С эмансипацией женщины значительно потускнело чувство благородного поклонения ей и возвышенной любви. Именно это и заставило Валентина Ставича обратиться к давно интересовавшей его судьбе Ольге Палим. Героиня романа Ольга Палим реально существовавшее лицо, натура волевая, яркая, цельная, Именно такая женщина, во имя любви и чувства оскорбленного достоинства, способна на все. Симферопольская мещанка Ольга Палим убила своего сожителя, студента Александра Довнера. Санкт-Петербургский окружной суд от 18 августа 1896 года признал Палим, виновной в непреднамеренном убийстве, совершенном в запальчивости и раздражении, и приговорил ее к десяти месяцам тюремного заключения. Десять месяцев за, в общем-то, осознанное убийство. Блестящая речь адвоката и правосудие, вникшее в процессе разбирательства во все тонкости движения женской души, вот что вызвало восхищение автора и заставило глубоко вникнуть в психологические перипетии этого внешне вполне банального сюжета. Утром 23 марта, мой день рождения, я увидела на столе аккуратно сложенную рукопись. На верхнем листе прочла. «Валентин Пикуль, Ольга Палим, Бульварный роман. И посвящение. На маленьком листочке карандашом. Мой обещанный подарок на твой суд». Не отрываясь, на одном дыхании прочла роман до конца. Поблагодарив за подарок, попросила убрать посвящение. Валентин Савич пообещал, что не вынесет слова посвящения в титул, а поместит их в тексте. Так он и сделал, попутно изменив и само название романа. Рукопись романа «Ступай и не греши» была отправлена автором в редакцию журнала «Наш современник». Через некоторое время роман вернули, объясняя отказ в издании тем, что сменился главный редактор. Сергей Викулов уходил, планы нового редактора Станислава Куняева, видимо, не входило в печатание бульварного романа. «Я никогда ранее не видела Валентина Савича таким подавленным и униженным. Ему, широко известному писателю, не просто отказали в публикации, его лишали возможности сделать подарок жене». Валентин Савич долго не мог успокоиться и настроиться на работу. Однако пути издания рукописей непредсказуемы. Однажды в нашей квартире раздался звонок из редколлегии журнала «Литературный Киргизстан». «Нет ли чего у Валентина Савича для нашего журнала?» Я ответила утвердительно. «Через день член редколлегии журнала Валерий Сандлер был у нас». Так Роман «Ступай и не греши» обрел прописку на киргизской земле. Почти в то же время роман напечатал журнал «Молодая гвардия». Это были последние прижизненные публикации нового романа Валентина Саввича Пикуля. В 1990 году московская юридическая литература выпустила сборник «Короткие романы», который открывал роман «Ступай и не греши». Вошел роман и в сборник «Славное имя Берегиня», изданный современником в том же году. «Звезды над болотом» – это короткий роман объемом шесть авторских листов. Основой для написания книги стали письма сыльных каракозовцев, конец 60-х годов прошлого века. Политическая ссылка на заре народовольчества – само по себе явление очень интересное. На подлинных материалах базируется достоверное повествование о жизни северной провинции, о том, как в дикой полярной глуши, в городе пиниги на границе с тундрой, вдруг вспыхивают проблески новых отношений между людьми. В 1990 году роман «Звезды над болотом» вышел в издательстве «Юридическая литература» в сборнике короткие романы. Болгары проявили интерес к этому произведению. В 1976 году в Софии появилась книга Пикуля «Звезды над болотом».